Убедившись в тщетности всех своих попыток, Артем кинулся к толпе слуг, намереваясь отыскать хоть какое-нибудь оружие. В запале борьбы он как-то упустил из вида то обстоятельство, что Максарам нет разницы, чем в них тыкают – копьем, мечом или пальцем. Существовало только одно средство, способное уничтожить этих выродков. Однако для Артема оно, увы, было недоступно. Здесь он столкнулся с калекой созерцавшим схватку своим единственным оком. Степень его внимания обычно характеризовалась тем, насколько широко раскрыты костяные веки. Сейчас калека был похож на голодного, неоперившегося птенца, жадно разинувшего клюв. Правда, птенца довольно крупного. Это было единственное, хоть как-то знакомое Артему существо. «Помоги — Помоги! — взмолился он. — Спаси ее! Вспомни, как мы шли через страну черепах! Вспомни, как сражались с мрызлами. Спаси ее! Умоляю тебя! Шарообразное тело шевельнулось, из него выползло одинокое щупальце и вновь осторожно похлопало Артему по плечу. Дескать, не волнуйся, дружок, все в порядке. Если ты не вмешаешься, Адрекс сейчас убьет ее. Артем интуитивно изменил тактику. Ты помнишь Адрекса? Он был твоим врагом. Это он похитил у тебя клинок! «Из-за Адракса тебя наказали таким обликом! Если сейчас мы не одолеем его, рано или поздно он доберется и до тебя!» Шар превратился в гриб, ножка которого стремительно подросла, а затем распалась на восемь змеевидных отростков, каждый из которых был способен удавить буйвола. Тело калеки тряслось, щупальца в ярости хлистали по сторонам, однако он, словно пригвожденный, не трогался с места – Клюв века было по-прежнему широко раскрыто, однако взгляд косил куда-то в сторону. Нетрудно было догадаться, на кого именно направлен сейчас этот просящий заискивающий взгляд. Артём оглянулся. Адрок сидел, упираясь в землю подошвами широко расставленных ног. Голова надежды была намертво зажата у него мышкой. Руки ее безвольно раскинулись и лишь ноги еще продолжали стучить по песку. Реальную ценность сейчас имела только ее жизнь. Все же остальное – гордость, страх, стыд, самолюбие – ничего не стоило. Артем, едва переступая на подламывающихся ногах, из последних сил устремился к Стардаху, единственному здесь, чье слово имело силу закона и без дозволения которого ни одно существо из свиты даже шага ступить не посмело бы. Стардах, держа клинок, Выглядевший сейчас как обыкновенное холодное оружие, лезвием вверх, стоял чуть впереди своих прислужников и наблюдал из-под лобья, как его отец убивает его дочь. Исход поединка, судя по всему, не совсем устраивал его. Заметив, что к нему кто-то приближается, Стардах чуть качнул клинком, и сверкающая сталь превратилась в устремленную к небу мерцающую бесплотную тень. Вот-вот должно было последовать еще одно легкое и стремительное движение по широкой дуге сверху вниз. Но опережая его, опережая свою смерть, Артем, упав на колени, подполз к стопам властелина. «Спаси ее!» – жалко и униженно скулил он. «Не дай ей погибнуть! Позволь калеке вмешаться!» «Умоляю, спаси ее!» «Замолчи! Не смей дышать на меня!» Ты даже не пес. Пес почтет честью умереть за хозяина. Ты ничтожный червь. Я разочарован в тебе. Стардах брезгливо отпихнул его ногой и едва заметно повел взглядом в сторону калеки. Заслышав, как взвыли и охнули Максары, Артем перевернулся на спину. На том самом месте, где только что находились Надежда и Адрекс, крутился вихрь пыли которым ничего нельзя было разобрать, кроме бешеного мелькания щупалец, рук и ног. Затем этот вихрь распался на три части. Калека снова выглядел как гриб, но гриб изрядно помятый. Адрок стоял как вкопанный, хотя местоположение его правого локтя никак не соответствовало анатомическим свойствам верхней конечности. Надежда, уронив голову на плечо, с трудом отползала в сторону. «Наконец мне досталось хоть что-то стоящее!» Сквозь зубы процедил Адрекс. «Есть с кем силой помериться. Спасибо тебе за это, сынок! Вот только как справиться с этой бестией? Задушить его нельзя, глотки нет. Придется разорвать на части!» «Зато у тебя есть глотка!» Раздался скрипучий голос Тардаха. «И ей давно пора заткнуться навеки!» Словно повинуясь его словам, сразу два щупальца захлестнулись на шее Адрекса. Левой рукой он отодрал одно, наступил на него ногой и принялся отдирать другое. Шляпка гриба осела на землю, обернулась шаром и подкатилась вплотную к старику. В единый миг он стал похож на Каона, опутанного морскими змеями. Однако, как ни старался Калека, ему не удалось приподнять Адрекса. Зато тот умудрился здоровой рукой ухватить врага за клювообразные века. Сейчас я выдерну твой поганый глаз. Тяжело дыша, бормотал Адракс. Сейчас! Сейчас! Вокруг его запястья обвелось щупальце, а сверху легло еще несколько. Артем даже содрогнулся, представив, какая сила выламывает сейчас лучевую кость старика. Затем над затишим ристалищем разнесся треск. Долгий и натужный, как будто бы обломалось подпиленное у комля дерево. Теперь обе руки Адракса повисли, и уже ничто не мешало щупальцам колеки терзать его тело. «Прекрати!» – крикнул вдруг стардах. Затем он указал на надежду. «Поднимите ее!» Когда мрызла исполнили приказ, он продолжал. «Я дозволяю тебе, дочь моя, добить этого пустобреха!» «Надеюсь, на этот раз ты справишься!» Не поднимая глаз, Надежда отрицательно помотала головой. «Как?» – но удивился Стардах. «Неужели зрение обманывает меня? Ты отказываешься отомстить своему обидчику? Не желаешь повиноваться мне? Забыла, что я ничего не повторяю дважды?» «Не спорь с ним!» – устало сказал Адрекс. «Прикончи меня! Пусть уж лучше это сделает Максар, чем какая-нибудь одноглазая гадина!» Внезапно голос его окреп. «Я проиграл и скоро умру! Но не это для меня самое страшное! Самое страшное, что я умираю неотомщенным!» Взгляд старика встретился со взглядом Артема и через десятки метров пронзил его душу. Схватка закончилась. Адрекс был уже почти трупом. Надежда уцелела. Но на ее голову в любой момент мог опуститься неведающий жалости клинок. Кругом по-прежнему были враги. Ничто не изменилось. Артем вспомнил свой последний разговор с Адрексом. «Заставь моего сынка хотя бы на несколько мгновений ослабить свою волю. Я устрою так, что к калеке вернется память». Их взгляды встретились вновь и Артем физически воспринял всю боль и ненависть, сжигавшую Адрекса. «Сделай это!» – молили глаза старика. «Ведь вам все равно нечего терять. Из надежды Стардах сделает гений уничтожение, а тебя сотрет в порошок. Рискни! Другого такого шанса уже не будет!» Артем валялся у самых ног Стардаха, который, похоже, окончательно поставил на нем крест. Такая позиция имела свои плюсы и минусы. Да врага рукой подать. Зато нельзя набрать разгон для хорошего удара. «Он назвал меня червем, вспомнил Артём. «Ну что же, пусть будет так. Не было еще на свете героя, который в конце концов не достался бы на поживу червям». То, что он должен был сейчас сделать, выглядело до смешного просто. Нужно встать, перехватить кисть руки сжимающий клинок и рывком отклонить ее назад. К груди Стардаха. Достаточно будет даже одного легкого касания лезвием, чтобы надолго вывести Максара из строя. Действительно, все очень просто, подумал Артём. Проще только умереть. Прежде чем я встану, Стардах успеет десять раз зарубить меня. Я жду! зревел над ним разъяренный Максар. Делай, как тебе сказано. Иначе я отсеку тебе башку. Это единственное, что меня в тебе интересует. Только башка, глаза и мозг. Все остальное приложится. Не достанется тебе мой мозг?» Мучительно сглатывая, прошептала Надежда. «Не достанется. Об этом я позабочусь». Тянуть дальше было нельзя. Первую фазу движения Артем начал медленно и расслабленно словно человек, целиком смирившийся со своей судьбой. Зато дальше действовал со стремительностью разогнувшегося лука. Все произошло буквально за долю секунды. Резкий рывок тела вверх, такой резкий, что кости едва не вылетели из суставов. Твердый, холодный на ощупь кулак Стардыха и еще более холодный сталь гарды, на которой в железный замок сомкнулись пальцы Артема. Жуткие глаза Максара, в которых еще не родилось понимание происходящего, завораживающие мерцание смерти, узкая лента, истекающей из эфеса, хруст своих собственных мышц, едва не лопающихся от неимоверного, но плодотворного усилия, обильные брызги чужой горячей крови. Первая часть плана была выполнена. Оставалось надеяться, что Адрекс не менее успешно выполнит вторую. А пока Артему приходилось отмахиваться от наседающих мрызлов. Вокруг раненого стардаха сомкнулись самые могучие и верные телохранители, и среди них конь-вепрь Акбалар. Впрочем, передышка, назвать мрызлов серьезными противниками, язык не поворачивался, длилась недолго. Толпа слуг рассеялась, словно куча листьев, сметённых шквальным ветром, и Артём вновь увидел Стардаха. Его и без того бледное лицо сейчас казалось обсыпанным мукой. Левая рука зажимала глубокую рану под ключицей, из которой всё ещё продолжала струиться кровь, правая держала на отлёте готовой к бою клинок. Их разделяло метров семь-восемь, не более. Жить Артёму оставалось считанное мгновение. Именно этих мгновений хватило ему. Рефлексы сработали быстрее, чем сознание, чтобы в три прыжка преодолеть расстояние, отделяющее его от Акбалара, по пути увернуться от разящих клыков и вцепиться в жесткую густую щетину на крутом загривке. Мерцающая дуга, сшибая смрызла в головы, метнулась ему вслед. Однако в последующий момент миновала скакуна, который крутился волчком, стараясь сбросить Артема. Тот только на это и рассчитывал. Уж если Стардах и мог кого-нибудь пощадить, то единственно Акбалара. Впрочем, одну весьма существенную деталь Артем все же упустил из вида. Истинный Максар никогда не прощает обидчика. И тут для него не существует ни преград, ни привязанностей, ни непомерной цены. Уже видя, что коллега, раскинув щупальца, идет на него и прекрасно понимая своим изощренным в подлости умом, Почему и зачем тот идет сюда, оставив в живых? Стардах хладнокровно разрубил своего скакуна пополам. Клинок чудом не задел Артёма, однако огромная агонизирующая туша надежно припечатала к земле. Следующий удар, без сомнения, должен был стать для Артёма последним. Однако калека, уже совсем другой калека, внезапно осознавший, кем он был раньше и во что превратился сейчас, до мельчайших деталей, вспомнивший всю свою жизнь, все сражения с Максарами, все бесплодные победы и все сокрушительные поражения, гибель своего народа, страшную участь уцелевших и свои собственные муки. колека, опознавший наконец самого ненавистного своего врага, упредил этот удар. вытянувшиеся на десяток метров щупальца хлестнула Максара прямо по кровоточащей ране. Впервые из уст Стардаха вырвался звук, доказывающий, что и он тоже способен ощущать боль. Перехватив клинок левой рукой, он нанес рассекающий удар по горизонтали. Но коллега успел тонким блином распластаться по земле. Прозрачное лезвие, взметнув столб пыли, упало вниз. Упругий шар вметнулся в сторону. Стремительный, колющий выпад в буквальном смысле пришелся в дырку от бублика. А попытка перерубить этот бублик привела к тому, что тот, пропуская клинок, превратился в полумесяц. Зато единственный точный удар колеки вновь вызвал сдавленный стон. Вся одежда Стардыха уже была пропитана кровью. Ну что, ликуешь, подлый тварь, прохрипел он. Видишь, каким ловким и сильным я тебя сделал? А какова благодарность? Не мельтеши! Подойди ближе! «Раньше ты не был таким трусом!» «Берегись!» — крикнул Адракс, так до сих пор и не сдвинувшийся с места. «Не дай ему тебя заговорить!» С быстротой, удивительной для тяжелораненого, Стардок бросился в атаку. Клинок бешено метался у него в руках, сокрушая все, что попадалось на пути. Но Калека, мгновенно меняя облик, всякий раз оказывался вне зоны его досягаемости. «Да тут целый заговор!» Стардах остановился. Снюхали за моей спиной, а дурачить захотели!» «Не иначе, как ты здесь главный зачинщик!» Клинок застыл над головой Адрекса. «А кто же еще?» — ухмыльнулся старик. «Руби, чего ты тянешь? Сейчас я уверен, что буду отомщен, и поэтому умирай спокойно!» «Так тому и быть!» Мерцающий луч опустился на плечо Адрекса и медленно-медленно двинулся через грудь к брюшине. Смотреть на это было невыносимо. Но «Ну и каково тебе сейчас? Участливо поинтересовался Стардах, словно ставил отцу примочки, а не хладнокровно резал его на части. Стена, не ты от меня не дождешься. Глаза старика закатывались, а изо рта при каждом слове толчками извергалась кровь. Такой радости напоследок я тебе не доставлю. Ты переживешь меня ненадолго и умрешь позорной, недостойной смертью. Еще живой ты обратишься в гной и навоз, сквозь который прорастут отравленные травы. У тебя будет внук. И именно он разрушит все цитадели в этой стране. И от его клинка погибнет последний Максар. А теперь послушай меня, человек из неведомых краев. Все его израненное тело дернулось в сторону Артема. Во что бы ни стало, продолжай свой путь. От этого зависит жизнь и смерть твоих покровителей. Однажды ты уже почти стоял у заветных дверей. Ты найдешь их, если... Да замолчишь ты когда-нибудь. Выкрикнул Стардах, и рука его дернулась. Клинок рванулся вверх, к адыку Адракса, превратив его последние слова в неразборчивый хрип. «Укажет, брат! Будьте вы прокляты!» Голова, продолжая неморозевать рот, покатилась к Артему, который, пользуясь всей этой заварухой, успел оттащить Надежду на безопасное расстояние. В воздухе, как бичи, снова засвистели щупальца-калеки. Стардах, выставив перед собой клинок, медленно отходил назад. «Идите прочь!» Бормотал он, словно в бреду. «Придет время, и мы сочтемся за все! За мою кровь! За кровь Акбалара! За вашу измену!» «За моего будущего внука, за погибель Максаров! Идите прочь или рискните сунуться ко мне поближе!» «Надо бежать, пока он не опомнился», — сказал Надежда. «С клинком в руках он по-прежнему неизвим для нас. Пойдем, сейчас я прикажу коллеге отступить. Вся борьба еще впереди».